Снизу выскочил второй лейтенант Сильвертон, солодовые виски двадцатилетней выдержки, и оглушительным голосом созвал уцелевших. Теперь русалке предстояло заплести косичку, повернув под углом в 90 градусов, и оказаться почти прямо против ветра. «Отставить — Отставить! — приказал капитан, передевшим пушкарям, возившимся с орудиями левого борта. «Все — Все нори! Мне тоже было ясно, что сделать и то, и другое.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 качали насос, повышая давление в бочке. Они были в относительной безопасности, прикрытые ее прочным корпусом, но сам лейтенант с шлангом в руках был весь на виду, он стоял у самого борта. Только он успел выпустить огненную струю до того, как грянет залп, только бы русалка успела подойти достаточно близко. Вдруг я заметил, что ору во весь клюв от ужаса и восторга. Какой бой! Ах, какой бой! — Не спешите, мистер Сильвертон!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 «Пусть тушат огонь брезентом, иначе мы взлетим на воздух! Нам самим с этой стороны не подобраться, мы отрезаны!» Капитан крикнул матросам. «Оставаться на местах! Когда махну рукой, бросок реи «А вы, Аткинс, лучше помогите мне со штурвалом. Скоро нам понадобится резкий поворот!» Заламывая руки, суперкарго завопил. «Господи, вразуми этого идиота! Через минуту будет поздно, там же крют камера «Успокойтесь, Аткинс. Или вы думаете, я не знаю, где на корабле что находится?» Тут мне сделался ясен самоубийственный план капитана. Ясно стало и то, что никакая сила лорда Руперта не остановит. Суперкарго опустился на колени и начал молиться. Матросы на реях следили за поднятой рукой своего командира, не ведая, что их смертный час близок. Я ничем не мог помочь ни этим бедным людям, ни безумцу, для которого самоуважение было дороже жизни.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 Выпустил из-под рубашки медальон на золотой цепочке, поцеловал его и махнул рукой. Матросы взялись за канаты, а капитан и смирившиеся со своей участью суперкарго навалились на штурвал. Русалка взяла поправку курса. Теперь она летела прямо на Концепсьон. Оглушительно захрустело дерево. Это столкнулись корабли. От толчка я слетел с Рея и замахал крыльями.